Глава тридцать пятая. Июльская идиллия. По причине моего нездоровья Перекатов отправился к Чагиным-1, а после обеда вернулся от них с семейным врачом. Я позволила себя осмотреть и снисходительно отвечала на вопросы. Насторожилась лишь, когда речь зашла о регулах. Прекрасно помню, что последние критические дни у меня были перед поездкой в Жуковку. Что же получается, Алёна Дмитриевна, комплексное лечение помогло. Врач не исключал вероятность беременности, хотя ничего определённого сообщить не мог. В самом деле, тесты на гормоны ещё не придумали, обследование УЗИ я пройти не могу, пальцем в небо такой диагноз. Но зародились во мне смутные сомнения, потом лёгкая паника началась. Дедушку позвала, схватила за галстук: "Скорей, скорей перемещай меня обратно в наше время". А он руками разводит и шепчет: "Трагически. Вдруг это младенчику повредит во время таких путешествий? Не только деньги конвертируются. У меня, например, бородавка на шее исчезла". «Может, ты что-то путаешь? Ее не было никогда. И чуть не в слезы. Предлагаешь мне здесь рожать?» «Может, еще все обойдется, Аленочка. Надо успокоиться, подождать. Э-э-э... Кто же счастливый отец?» «Надо бы отшутиться, да лень выдумывать. Брякнула правду матку. Зарубин». Дед нахмурился, схватился за редкие седые бачки перед ушами. «Это тот самый, что завод у меня торговал рьяно. Когда ж вы успели?» «Во время совместных твоих поисков». «Хорош!» То ли поругал, то ли одобрил дед. «Следует ему сообщить». «О чем?» Усмехнулась я. «Об утренней тошноте и дамских капризах? Вот начну полнеть в талии. Тогда, может быть, и то не уверена. Еще отпираться начнет». Но ну и хрен с ним, сами вырастем, уверенно объявил дед. Ты уж вырастешь, хотелось съязвить, но посмотрела на его сияющую физиономию и умилилась. В отличие от мамы, с дедулей мы всегда дружно жили, и как он мог от меня временной портал скрыть? Наверное, ему в самом деле чёрные антиквары угрожали, не хотел семью подставлять. Кого люблю, всегда оправдывать хочется. обнялись мы с дедом, решили держаться вместе и первым делом вернуться в Москву. С имением можно и обождать, а вот за вот Егор Семенович неожиданно согласился уступить Зарубину со скидкой. Для этих целей отправил посыльного к своему городскому поверенному. Я была очень довольна. Не уйдет предприятие по частям на слом. Напротив, укрупнится и станет качественную продукцию выдавать все зарубинские мечты исполнятся будет обо мне тепло вспоминать может ещё ссвидимся доктор советовала подождать с поездкой и перекатов в приподнятом настроении от удачного сватовства просил меня ещё погостить в имении я согласилась конечно мы познакомились с асенькой и чагиной порах девица В рамках господского воспитания и нежной братской любви любит гулять на природе и читает взахлёб всё, что под руку попадётся на русском, французском и немецком языках. Обсудили мы с ней последние повести Тургенева и деревенскую лирику Некрасова, а также постановку Ревизора и пару любопытных статей в Отечественных записках. Несмотря на юный возраст, Ася была передовая девица, увлекалась идеями Добролюбова и Чернышевского, ратовала за всеобщее образование и передачу земли крестьянам, хотя осторожный братица её не спешил проводить подобные реформы в своём имении. Также Ася знала наизусть множество стихов Лермонтова и прекрасно пела, аккомпанируя себе на фортепиано, выписанном из самой Вены. Так что вечера у нас проходили крайне возвышенно и культурно. Поначалу я боялась, что Ася начнет меня к Перекатову ревновать, потому сразу пояснила мотивы нашей с ним дружбы. Сергей Петрович – настоящий рыцарь. После сибирской провинции помог мне освоиться в Москве и приобрести дом, руководил поисками дедушки и всегда вел себя безупречно. Может, где-то я и с лукавила, но в целом не слишком погрешила против истины. Думаю, в крепких маленьких ручках хаси сей сапфир приобретёт законченную огранку. В середине июля здоровье моё почти наладилось. К утренней тошноте я начала привыкать. Однажды во время экскурсии на кухню Стрепуха, перекатывая, шутливо намекнула на моё интересное положение, мол, У меня глаз намётан, не сумлевайтесь, барыня, приходится доверять народному чутью, а всё-таки не слишком тешу себя надеждой. И вообще, разве уж я так сильно желала детей, грандиозные усилия прикладывала для этой священной цели. Скорее привыкла мысли о материнстве загонять в самые тайники души, чтобы не мучиться зря. Таков упрямый и Третьяковский характер. Ево устаю перед фактом, сладкой боли зна даже представить, что внутри меня зреет живой комочек за Рубинской биографии, со всеми его разбойными родичами и лихим купеческим размахом. Ох, Илюшенька, натворил ты дел, а теперь и о чьей не кажешь. И смех, и слёзы, и хорошо. Надо ещё сказать обитатели Горнастаевки. Вставали поздно, и к тому времени уже успевала позавтракать и прогуляться по саду. После обеда приезжали чагины. Мы играли в городки или модный крокет, катались на лодке и устраивали концерты. Особенно нравились мне посиделки у вечернего пруда, лёгкая беседа под шелест старых ракит или гущающую перекличку. Перекатов распорядился на берегу качели поставить. хотел невести угодить. Беседку, увитую хмелем в саду, то уже недавно отремонтировали, починили ржавую крышу флигеля. В августе состоится свадебное торжество, а потом молодые отправятся в европейский вояж. Я попросила Асю найти в Лондоне молодого человека по имени Винсент Ван Гог. Сейчас он должен работать арт-диллером в галерее Гупиль и Ко, Ковин Гардена. Может, ему нужна какая-то помощь? Может, он согласится продать один из своих набросков, если уже начал рисовать. В любом случае, Асе поручено сказать ему несколько ободряющих слов и передать добрые пожелания из России. Дедушка укотил в Зарайск, оформляя продажу завода. Я строго-настрого запретила уведомлять Зарубина о моём интересном положении. Это сейчас ни к чему. И ещё подписала вексель на сто тысяч. Если Илье не хватит собственных средств, дедушка возьмёт мои деньги. Пусть старому скряге будет спокойно, а то уже начал нудить, что терпят убытки, и даже на завалящее имение не наскребёт на закате карьеры». Я бы поехала с дедом, но стоит удручающая жара, и сушь на дороге после каждой телеги крутятся столбы пыли, а в моих горнастовских покоях прохладно и чисто. Бавариха Клавдия Тихоновна каждый день готовит ботвинью. Сначала я приняла это блюдо за привычную окрошку, не тут-то было. Название говорит за себя. Да, холодный квас-то уже имеется в рецепте. Но в ботвинью кладут предварительно сваренные и протёртые листья свёклы, щавеля и шпината, зелёный лук и молодую крапиву, то есть всю съедобную зелень по-старорусски в ботву, а ещё резаную мелко свёклу и морковь, картошечку, разумеется, и рубленное яйцо. Судя по книге Игнатия Родетского Альманах гастрономов 1852 года, Вариантов сочетания ингредиентов для ботвиньи много, но что любопытно, такой холодный зелёный суп рекомендуется подавать с отварной красной рыбой и даже с раками. Классическая ботвинья готовится на рыбном бульоне. Несколько книг старинных рецептов я нашла на чердаке, в одном из сундуков, куда сунула нос по разрешению хозяина дома. Перекатов с невестой ускакали на конную прогулку вдоль реки. Мне была предоставлена полная свобода действий. Скоро выяснилось, что батюшка Перекатова при жизни был простой русский гурман. Некоторые рецепты записывал в тетрадь с пометками из личного опыта. Я не поленилась, перенесла запись в свой блокнотик без ятий. «Каплун натурально очищенного». вымытого и заправленного коплона, окатить лимонным соком, обложить тонкими пластами шпику, сверху которого положить мелко нарезанных в половину запосированных кореньев петрушки, луку, морковь, сельдерея и парея, покрыть промазанной маслом бумагой, завязать голландскими нитками и сложить в кастрюлю, прибавить ещё немного кореньев соли и пряностей. Подлить чумичку бульона и варить на лёгком огне под крышкой до мягкости. Когда будет готов, очистить от бумаги, шпику и ниток, разрезать на части и сложить на блюде так, чтобы коптун был в цельном виде. Потом коренья протереть сквозь сито, прибавить немного сливочного масла с мукой, вскипятить, размешать и, разведя собственным бульоном, подлить под каплуна на блюдо. Разыгрался у меня аппетит. Осталось раздобыть каплуна, выяснить, что такое чумичка и в чем преимущество голландских ниток. Я думала, с петухом будет проще всего. Вдруг выясняется, что в европейской кухне существует четыре вида куриного мяса – цыпленок, курица, пулярка и каплун. В двух последних случаях представленные стерилизованные птицы, молодых птенцов, лишают гребешка и семенников уже в возрасте 3-5 недель. Зато они быстро растут и прибавляют в весе. На грудке скапливается жир, укрупняются тазовые кости. Как объяснил Чагин, во Франции существует настоящий культ каплунов и пулярок. Мясо таких птиц особенно нежное, И сочная. Чему вы удивляетесь, Алёна Дмитриевна? Традиция кастрировать домашнюю птицу идёт ещё из древнего Рима. В каждом имении патриция существовали специально обученные рабы для подобных целей. Век живи, век учись. Чумичка, и здесь называют половник, и в то же время неапрядную женщину, а голландские нитки имеют отличное качество. как и все сукно голландских ткачей. Дальше я увлеклась описанием сладких блюд, и вдруг чагины 18 июля приглашают на Асенькины именины. Я по простоте душевной думала, что речь о дне рождения, но Перекатов уточнил день ангела. Гостей ожидается немного, зато кондитер самого князя Зарайского, нарушно выписанный из города, приготовит несколько венских тортов и пирожных, в том числе шоколадный захер. Я насторожилась. Мама с бабой Шурой очень любили Прагу, и знакомый кондитер утверждал, что советский вариант Праги похож на легендарный захер. Но в нашем-то времени в рядовой кулинарии его, наверное, с консервантами готовят, с заменителями животных жиров и сомнительным абрикосовым джемом, а здесь Даже рецепты звучат словно орган. 1 фунт разогретого столового масла дать ему отстояться, чтоб было чисто, влить в чашку, остудить и взбить венчиком в густую белую пену. Потом положить в него 1 фунт мелкого белого сахара и хорошенько перемешать. После чего по одному класть до 30 желтков. влить полбутылки жирных сливок. Долго разглядывала титульный лист издания 1866 года. Пришлось признать, что венчики на высокой российской кухне существовали уже в середине XIX века. Непременно надо найти в Москве образец и отправить Василисе Кожиной вместе с самой прогрессивной машинкой для сбивания масла.